А если это борьба внутри компании Джоя Маркса, предположил Босх. Я уже упоминал, какое было у Гашена выражение лица, когда он увидел пистолет, и о его заявлениях, будто оружие ему подбросили. Думаю, некто проинформировал налоговое управление, зная, что за этим непременно последует убийство Энтони Алиса, которое можно свалить на Гашена. А когда Гашен будет устранен, неизвестный займет его место. То есть вы считаете, что Гашен преступления не совершал? удивленно воскликнул Грексон. Гашен превосходно подходит на роль убийцы, однако абсурдно прятать пистолет за бочком в собственном туалете. Например, он по приказу Джоя Маркса убивает Энтони Алиса, а затем отдает кому-то пистолет, чтобы тот от него избавился. Но неизвестный подкидывает оружие ему в дом, и он же, чтобы дать ход расследованию,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 «Как он теперь доберется до Маркса?» — задал вопрос Эдгар. «При помощи Гашена. Если баллистическая экспертиза подтвердит, что пули были выпущены из найденного в туалете пистолета, Гашен спекся. Его ждет смертная казнь или пожизненное заключение без права досрочного освобождения. Единственная возможность смягчить приговор — кого-то нам сдать. Джоя Маркса хором проговорили Грегсон и Эдгар».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 до того, что они в своей конторе знать не знали про Тони Алиса, пока не получили письмо. Видимо, такого же содержания, как то, что пришло в налоговое управление. Мне дали копию. Кис права. Его писал человек, который в курсе дел Джоя Маркса. Письмо, поступившее в Абоб, тоже проштемпелевано в Лас-Вегасе и отправлено в Фиджеральду. И Абоб отреагировал тем, что установил жучки в кабинете Алиса.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 Тогда Фиджеральд посылает Карбоуна снять жучки, и Абок притворяется, что слыхом не слыхивал про Тони. «Точно. Карбоу не замечает камеру, иначе ничего бы из этого до нас не дошло. Придурок. Как только все кончится, я сразу сообщу шефу. Дело в том, что-нибудь еще?» Фиджеральд предусмотрел это. Я заключил с ним сделку. «Какую?» «Он отдал мне все. Ленки, письмо».